Глава 6 Откровенность. Только правда звучит правдоподобно. Обрати свой страх в веру. Рэй Крок. Слово «правда» многозначное, и каждый по-своему понимает его смысл. Человеческий опыт основан на восприятии. Борожение «сказать правду» может означать не солгать, а может не побояться выразить свое мнение, даже если это сопряжено с риском. И есть еще особо чистая правда – честность перед собой. Она мне дороже всего. Суть ее в том, чтобы знать, кто ты, зачем ты здесь, и поступать соответствующим образом. Для меня правда – синоним откровенности. Одна из самых серьезных ошибок, которые делают руководители, это утаивание правды и уход от ответа в общении с сотрудниками. Даже когда официальное взаимодействие отсутствует, потребность в информации не исчезает. Что-то обязательно заполнит вакуум. Разговоры в коридорах, беседы вполголоса, за закрытыми дверьми офисов, панические электронные письма. Ничего хорошего для компании в таких явлениях нет. Но это неизбежное следствие любого обмана. Правдоподобно звучит только правда. Водобавок, люди всегда умнее, чем думает руководство, и всегда чуют неладное раньше менеджеров. Даже если ничего не объявлять, истина все равно будет известна и клиентам, и сотрудникам, и поставщикам, и компаниям-партнерам. Гарольд Дженин, под руководством которого компания ITT превратилась в международный конгломерат и увеличила свою стоимость с 800 миллионов до... 28 миллиардов долларов, требовал реальных фактов, а не деталей, замаскированных под факты. Только так он мог управлять своей гигантской империей. Объясняя свою одержимость правдой Дженнин говорил, я считаю, что в бизнесе есть непреложный закон. Слова это слова, объяснение это объяснение, обещание это обещание. А реально только одно, как вы работаете. Работа, Лучшая мера вашей надежности, компетентности и смелости. Лишь она дает вам свободу расти. Если вы правдивы и отвечаете за свои слова, это знают все вокруг. В случае любых сомнений, честность и откровенность побеждают все остальное, и ваше достоинство измеряется делами. Правда о сокращении штатов Когда я делал свои первые шаги в качестве руководителя, мне поручили провести сокращение штатов. Это был один из самых тяжелых моментов в моей пока еще короткой жизни менеджера. Поэтому можете себе представить, как я себя чувствовал, когда узнал, что кто-то из нашей команды случайно оставил на копировальном аппарате список сотрудников, подлежащих сокращению. Сам я даже не могу описать, на что это было похоже. Я сидел совершенно убитый, ругался про себя, повторяя, что не желаю иметь со всем этим ничего общего. Придумать, как выпутаться, не удавалось. В таком состоянии меня застала помощница. Она подошла, посмотрела на меня и сказала, «Говард, только правда звучит правдоподобно». Это был верный совет, хотя проигнорировать ошибку и сделать вид, что ничего не произошло, казалось более простым решением. Я понял, что с чистой совести могу сделать только одно – сказать правду. И на следующее утро объявил общее собрание сотрудников компании. Мы сели перед залом, где собралось около двухсот человек, и рассказали о состоянии бизнеса, о ситуации, с которой столкнулись, и о причинах, по которым считаем необходимым сокращение штатов. Зачем что-то утаивать? Раскрывая карты, мы все выигрывали и ничего не теряли. Этот простой, хотя и требовавший нервного напряжения шаг, переход на откровенность со всеми, кто работал в компании, кардинально изменил общее восприятие сложившейся нелегкой ситуации. Что дала наша честность? Она улучшила взаимопонимание и, к моему удивлению, значительно уменьшила наши трудности. Люди больше не озирались в поисках призрака, они стали сотрудничать с нами. Я устраивал ежедневные брифинги и постоянно держал работников в курсе дела, что помогало им разобраться в своем отношении к происходящему. Люди способны справляться с проблемами лучше, чем мы предполагаем, но лишь при условии, что они могут верно судить о своем положении. А для этого им необходимо знать правду. Мы не могли отказаться от сокращения, но сотрудники чувствовали себя более подготовленными, поскольку мы честно и открыто сообщали им все, что касалось процесса. Грубая ошибка одного из коллег обернулась для меня исключительно важным уроком поведения в бизнесе и в жизни. В нашу эпоху, когда постоянно возникают скандалы, связанные с неэтичным поведением лидеров, и никто не доверяет руководству, умение сказать правду, причем в не оскорбительной форме, становится особенно важным. Оскорбления, увы, очень частые. Недавно одна из ведущих фирм выпускающих электронику, прославилась в кавычках тем, что известило несколько сот своих служащих об увольнении с помощью электронных писем. Представители администрации то ли боялись, то ли сцеделись посмотреть людям в глаза. Как при этом можно говорить о создании в организации атмосферы доверия? Проявленное равнодушие сказалось не только на тех, кого уволили, но и на остальных сотрудниках, которым остается только гадать, Не обойдутся ли я таким же образом и с ними? Неспособность прямо говорить правду расползается за пределы конкретной ситуации. Культура чуткости и честности – стержень нравственной и продуктивной организации. Когда эта культура разрушается, ее восстановление может потребовать колоссальных усилий. С появлением безразличия, доверия и ощущения общей цели неминуемо пропадают. Язык имеет значение. Чтобы общение было честным и открытым, лучшая тактика – называть вещи своими именами. Если уж говорить, то прямо. В мире бизнеса, переполненном жаргоном, это может быть непросто. Ведь такие слова, как бренд, персонал, активы или задействовать, представляют собой лишь абстракции, лишенные конкретного содержания. язык очень важен, но употребление слов, не отражающих ваших реальных намерений и не подкрепленных осязаемыми делами, будет глупостью, если не хуже. В Starbucks все без исключения сотрудники называются партнерами. Это обозначение применяется к работающему в компании по двум причинам. Во-первых, любой сотрудник имеет возможность стать совладельцем компании, а во-вторых, Что более существенно, мы хотим, чтобы все относились к нам и друг к другу как к партнерам. И сами относимся так ко всем. Суть здесь не в создании какой-то новой идеи, а в напоминании о том, что все мы партнеры по осуществлению общей мечты. У нас не штаб-квартира, а центр поддержки. Это название использовалось с самого начала и всегда было для нас значимо. Центральным элементом своей сети мы считаем кофейне. Мест, где можно выпить чашечку нашего кофе, много, но именно вокруг них вращается наша вселенная. Туда приходят посетители, там мы обслуживаем их, создаем им условия для общения. функции же тех партнеров, которые работают не в кофейнях, а где-либо еще, является, независимо от занимаемого поста, поддержка, взаимодействие с клиентами. Мы, руководители, существуем для того, чтобы поддерживать своих партнеров в кофейнях и делать их жизнь лучше. Служа партнером, мы даем им возможность служить окружающим. Это нити, которыми все мы связаны с нашей большой мечтой. Я всегда радуюсь, когда узнаю о попытках других компаний привить у себя аналогичный язык и философию. Подобное стремление, если оно искренне, можно только уважать, поскольку в данном случае слова правдиво отражают представление людей о том, как они и во что верят. Это не повторение пустых лозунгов, придуманных консультантом или заимствованных из книжки о том, как установить в компании климата доброты и деликатности. Не пробуйте при помощи слов что-то замаскировать или, наоборот, преувеличить. Не обещайте того, что не собираетесь выполнить. Пусть речь отражает ваши истинные мысли и чувства. Если вы еще не обдумывали целенаправленное применение языка для формирования культуры организации и самосознания сотрудников, начать никогда не поздно, при условии, что вы будете делать это честно, искренне и в согласии с собой. Полуправда добрых намерений Почти все наши начинания продиктованы добрыми намерениями. Мы хотим открыть боссу правду, стать проводниками позитивных изменений в организации, удовлетворить подлинные потребности клиентов. Но конфликтная ситуация может склонить нас к компромиссу. Первые шаги на этом пути почти незаметны. Например, мы соглашаемся взяться за проект, в который не верим, не высказав своих сомнений. Решаем Не поправлять кого-то, кто сделал ошибочное допущение, так как думаем, что благодаря этому будем лучше выглядеть или упростим себе задачу. Изъясняемся нарочито-туманно, маскируя с помощью жаргона суть дела. Мало-помалу мы начинаем идти на компромисс, и там, где это недопустимо, перестаем говорить то, что сами считаем правдой. Сообщая половине людей половину правды, мы незаметно для себя стремительно скатываемся К систематическому мелкому обману. Несколько раз сделав выбор в пользу небольшой лжи, можно полностью сдать позиции или, хуже того, оказаться перед моральной проблемой. Страх перед правдой ведет к позору разоблачения, так как истина рано или поздно становится известна. Обман рвет нити, из которых соткана организация, и обесмысливает ее деятельность. В большинстве публичных компаний этот факт осознают достаточно быстро. В Starbucks единство слова и дела настолько органично вошло в нашу культуру, что любое его нарушение приводит к ощутимым последствиям. Мы привыкли отвечать за свои слова и перед инвесторами, и перед клиентами. Однажды в конце очередного квартала мы изо всех сил старались поднять цифру дохода. Мы не сомневались, что сумеем рассчитаться, с внешними поставщиками, но не были уверены, что сможем выплатить сотрудникам заслуженные премии. Чтобы быстро улучшить финансовые показатели, мы решили снизить расходы. В Starbucks принято давать посетителям дополнительные чашки, картонные подставки с эмблемой для детей и тому подобное. У нас в этом никогда никому не отказывали. И вдруг мы без видимой причины начинаем экономить. И... Не посоветовавшись с партнерами, постоянно работающими в кафе, отменяем дополнительные чашки, подставки и даже салфетки. Мы могли бы спросить сотрудников, чем они могут помочь сокращению расходов так, чтобы это не повредило взаимоотношениям с клиентами. Могли бы заручиться их поддержкой, объяснив, что с некоторой вероятностью не сумеем мы выплатить им премии, но собираемся поступить правильно. А мы сделали как раз то, чего не должны были делать первые. Ни под каким видом. Уничтожили доверие, составлявшее суть нашей работы и нанесли серьезный вред собственному бизнесу. Позднее пришлось потратить много сил, чтобы его исправить. Чтобы быть правдивым, нужно в первую очередь не лгать тебе а затем всем остальным. Пусть ваши намерения и поступки совпадают. Умолчание – та же ложь. Уклонение от истины всегда усугубляет проблемы. И от него все проигрывают. Если вкладывать в слова говорить правду именно такой смысл, станет понятно, как высоко в действительности поднята планка доверие равно правда равно откровенность наиболее важное решение в бизнесе принимается коллегиально группа умных и заинтересованных в успехе людей собравшихся за столом. В переговорной комнате может быть замечательно как собрание выдающихся индивидов, но она, кроме того, способна обрести собственное существование. Иногда предложенная идея или решение дает группе мощный импульс в определенном направлении. В подобной ситуации вам, даже если вы лично не одобряете это направление, проще молча присоединиться к остальным, чем высказывать свое особое мнение. Тем не менее, когда все, кроме вас, толпой ринулись по тропинке, которая вам не по душе, возражать совершенно необходимо. Может быть, другие согласятся с вами, может быть, нет. Но соединение честности, фактов, горячей убежденности и заинтересованности обладает огромной силой, способной продвинуть диалог или принятие решения. В действительности ученые, исследующие динамику поведения групп, Установили, что доверие играет ключевую роль в позитивных культурах, для которых характерны открытое выражение несогласия и эффективное принятие решений. В социологии принято различать хорошие и плохие в кавычках «дискуссионные группы». Участники первых спорят по поводу конкретной проблемы, рассматриваемой с содержательной точки зрения. Участники вторых вовлекаются в конфликт отношений. приписывая разногласия личным качествам, свойствам характера интересам друг друга. Впрочем, как выясняется, конфликты двух этих типов связаны теснее, чем можно было бы думать. По данным исследования, проведенного двумя профессорами Корнельского университета на материале опроса 70 групп высших менеджеров, в командах, где нет единодушия, По какому-либо содержательному вопросу часто присутствует и конфликт отношений. Но ученые обнаружили один фактор, помогающий дискуссионным группам держаться существа дела, не переходя на личности. Взаимное доверие. Чем более доверяют друг другу участники, тем более они готовы к конструктивному обсуждению. Или более широко, если вам нужно, чтобы... все честно обменивались мнениями и говорили правду, то следует создать атмосферу доверия. На любом заседании, будь то собрание рабочей группы, сотрудников отдела или всей компании, спросите себя, за что мы стоим, что мы здесь делаем, какое участие требуется от меня. Рассказывайте о том, что вас беспокоит, и делайте это почаще. Как говорил один из моих учителей, руки и голову можно нанять где угодно. Вам платят за ваше мнение. У вас есть голос. Пользуйтесь им. Работайте над тем, чтобы выстроить доверительные отношения с сотрудниками, со своей командой. Проявляйте заинтересованность, слушайте, поощряйте независимое мышление. Доверие станет фундаментом для культуры, основанной на честности и откровенности. Высказывание. Найдите минуту. Посмотрите на свои цели. Посмотрите на свою работу. Посмотрите, отвечают ли ваши поступки вашим целям. Кеннет Бланшар, Спенсер Джонсон из книги «Менеджер за одну минуту». Устойчивая торговля. Чем крупнее компания, тем сильнее ваше притяжение. Вы становитесь магнитом для правды, а иногда неправды других. это. Распространяется и на сотрудников компании, и на людей внешних по отношению к ней. Правда и откровенность – это цели, а доверие – мост, по которому можно до них добраться. В Starbucks все с них начинается и ими заканчивается. Правда служит нам проводником и освещает нам путь, когда мы сталкиваемся с трудностями. Как всякую быстрорастущую глобальную компанию, находящуюся у всех на виду, нас постоянно изучают. благожелательно или нет. При первом знакомстве с вопросами устойчивой торговли мы оказались под подозрением из-за того, что недостаточно разбирались в соответствующей проблематике. В некоторый момент нам пришло письмо от одной из групп, занимающихся наблюдением за выполнением правил устойчивой торговли, и, к сожалению, мы не ответили на него немедленно. Последовало Напоминание, причем, естественно, с более жесткими требованиями, и ситуация стала накаляться. Помню свой разговор с Дэйвом Улсоном, который в то время отвечал у нас за взаимодействие с производителями, закупки и обжаривание кофе. Мы тогда сказали друг другу, а почему бы нам их просто не пригласить к себе? Мы обо всем с ними поговорим и поделимся с ними всей той информацией, которую они запрашивают. Мы устроили совещание с двумя руководителями той группы, выслушали их и спросили напрямик, что конкретно вы хотите знать. На все свои вопросы, в частности о стоимости нашего кофе и о размерах прибыли компании, они получили честные и исчерпывающие ответы, так как бизнес был полностью открытым. Их предположение заключалось в том, что мы пытаемся платить как можно меньше. Оно не соответствовало действительности, мы объяснили и продемонстрировали это, сообщив необходимые детали. Мы всегда стремились только к одному – готовить самый лучший кофе, и если он оказывается дороже, значит так тому и быть. К концу разговора нам поверили в том, что касалось кофе, который мы покупаем и который продаем. Таким образом, мы смогли наладить отношения с организацией, предубежденные против нас и способные стать нашим врагом. В Starbucks существует равновесие. Наша цель – не недешевизна. Именно поэтому мы всегда старались, чтобы зарплата у нас была выше минимальной. Именно поэтому платим за первоклассные кофейные зерна. Мы заинтересованы в сотрудниках, по-настоящему любящих свое дело и в том, чтобы все, что мы продаем, было высшего качества. Когда какие-то люди или группы людей – предъявляют претензии компаниям по поводу правонарушений, безответственных действий и тому подобное, им проще обвинить компанию в целом. Но хорошими и плохими, правдивыми и лживыми бывают не корпорации, а люди. Если вы хотите, чтобы ваша организация вела себя честно по отношению к другим организациям, говорите сами правду всем. Это означает готовность добровольно подставить себя под удар ради неизменных ценностей, закодированных в ДНК организации. Признавайте правду. Для меня нет ничего важнее, чем идея признания чего-либо, что является правдой. Как бы вам ни было неприятно, как бы вы ни боялись, что вас отвергнут, необходимо сказать «Я признаю, что был неправ. Я это сделал. Вина лежит на мне». Цель здесь не только в том, чтобы взять на себя ответственность за случившееся, но и в том, чтобы показать остальным, вы можете совершить ошибку и двигаться дальше. Когда принимаются неудачные решения, это происходит не по чьей-нибудь, а по вашей вине. Кроме того, вы один из членов коллектива. И хотя это может быть очень трудно, вы обязаны отвечать за проблемы точно так же, как вправе гордиться успехами. «Я» — это всегда «мы». Как сказано в Торе, «не стой в бездействии». Каждый из нас должен сыграть свою роль. Примечание по поводу «не стой в бездействии». Автор цитирует Библию в соответствии с английским переводом New Living Translation, где сказано «Do not stand idly by when your neighbor's life is threatened». не стоя в бездействии, когда жизнь ближнего твоего в опасности. В русской Библии синодальный перевод, соответствующее место, левит, глава 19, стих 16, истолкованно иначе, не восставая на жизнь ближнего твоего. Если дела идут плохо, руководитель признает свою вину, если хорошо, чужие заслуги. Дело или шляпа? Честность перед собой – главная разновидность правды. В глубине сердца вы знаете, верите ли вы в миссию своей компании и в собственную роль в осуществлении этой миссии? Доверяете ли руководству и сотрудникам, вместе с которыми работаете? Соответствуют ли публикуемые от лица компании слова поступкам, совершаемым ее представителями? Если у вас нет доверия к организации или ощущение, что вы делаете правильное и нужное людям дело, ваш долг перед собой – честно оценить ситуацию и предпринять шаги по ее изменению. Если вы из страха или в силу неверной расстановки приоритетов предпочтете честности, прежде всего, перед собой безопасность, то потеряете из виду цель, ради которой самозабедно трудились и разлюбите свою работу. Необходимо противостоять давлению, вынуждающему нас, к бесчестности. Не позволяйте ветру сдуть вас шляпу. Следуйте одной лишь правде. Как только вы начнете подчиняться другому хозяину, даже тому, который платит вам жалование, вы пропали. В среде, где доверие избирательно, а страх постоянен, полноценно работать практически невозможно. Если вас преследует призрак, если вы постоянно оглядываетесь, ожидая удара в спину, подумайте, сколько времени отнимает у вас тревога. Вряд ли ваша деятельность будет при этом продуктивной. У вас, как у всякого человека, и так достаточно беспокойства и нервотрепки. Плохо, когда к ним добавляется еще и страх, пронизывающий некоторые организации. Независимо от того, насколько обоснован страх и много ли на вас возложено, правда приведет вас к решению мучивших вас проблемы, и вы поверите в реальность в перспектив. Необходимо найти способы всегда помнить о своей цели. Большой задача, стремление к ней и честность перед собой дадут вам силы изменить положение. Там, где вы находитесь, или там, куда вам, быть может, придется уйти. Посмотрите на свой страх глазами правды и поймите, что можете сделать, чтобы сломать его, прорваться через него или оторваться от него. Высказывание. Когда мы освобождаемся от собственного страха, Наше присутствие автоматически освобождает других. Нельсон мандела Пусть Вера сменит страх. Мужчина ехал в машине со своими тремя детьми и тетушкой, не признававшей строгости. Подходило время обеда, а тетушка обернулась к детям, дала каждому по кусочку шоколадки и добавила. «Только маме не рассказывайте». Мужчина подогнал машину к тротуару, обернулся и сказал Можете съесть шоколад, лишь бы у вас от него не испортился аппетит. И никогда, никогда не бойтесь ничего рассказывать маме. Отход от правды – обычно следствие страха. Мы опасаемся быть отвергнутыми вместе со своей честностью. Когда список сотрудников, подлежащих сокращению, оказался забыт на копировальном аппарате, я испытывал не только огорчение, раздражение, смущение, но и страх. Что подумают люди? Станут ли они хуже ко мне относиться? Если вы не в состоянии откровенно говорить со своей подругой, другом, боитесь о чем-то признаться жене, мужу, что это за жизнь? Как здесь возможны хорошие отношения? Точно так же, если у вас нет честных и открытых отношений с коллегами, с боссом или с руководством компании, что это за работа? Какой опыт из нее можно вынести, кроме Отрицательного. И откуда при этом взяться хорошей компании? Рэй Крук, основатель Макдональдс, говорил когда-то, «Обрати свой страх в веру». Мне нравятся эти слова. Страх загораживает нам проход в будущее, место, где открываются возможности. То, чего мы боимся, порабощает нас. То, с чем мы встретились, освобождает. Всегда говорите правду, даже если ее встречают с неодобрением. Дополнительные вопросы. Насколько вы правдивы с окружающими? Обманываете ли вы сами себя с помощью объяснений, обвинений, притворного незнания? В чем вы нечестны перед собой? Перед близкими и друзьями? Перед подчиненными и коллегами? Составьте план, как с этим покончить. Есть ли в вашей области или организации проблема, которой никто не занимается? Как бы вы могли вытащить ее на свет, чтобы ею можно было заняться? Какие слова используются у вас в компании для описания вашей работы и отношений друг с другом? Точно ли они передают суть дела? Существуют ли другие слова, которые бы лучше отражали то состояние, к которому вы, как организация, стремитесь? Как вы могли бы сделать более доверительными отношения внутри вашей группы? Команды, работающие под вашим руководством. Есть ли правда, которую вы должны признать? Какие шаги вы можете предпринять сейчас, в будущем? Присутствует ли страх в вашей жизни, в вашей организации? Как вы могли бы от него избавиться?